Сейчас. Пока мы ждали Серебрякову, я успел посмотреть несколько роликов с ее выступлениями. Говорить особо было не о чем. Это настоящая звезда фигурного катания. Никаких сомнений. На льду Серебрякова была в своей стихии. Летящая, сосредоточенная, яркая, эффектная и высокомерная. Откатав программу, алиса сидела на скамейке в компании тарадзе дожидаясь оценок с таким видом будто она презирает всех вокруг и когда она явилась в следственный комитет я даже был слегка удивлен без яркого макияжа сверкающих нарядов накладных ресниц в простой одежде она представляла собой весьма заурядное зрелище спортивная дива исчезла перед нами сидела Обычная, ничем не примечательная, практически бесцветная девчонка. И только манера себя подать до выражения лица говорили сами за себя. Брезгливая гримасса, казалось, была приклеена к ее чистому, без следов косметики лицу. А чуть выставленные бедро и грудь словно говорили «я тут главная». Агата это тоже заметила. Я обратил внимание на недобрый огонёк в её глазах, поскольку она не любила, чтобы на её территории был кто-то главнее неё. Но поздоровалась она вполне миролюбиво, предложила присесть. «Здравствуйте, Алиса. Я следователь Агата Сергеевна Лебедева. Мы постараемся не отнять у вас много времени. Понимая, что у вас сейчас очень напряжённый график, мне сообщил об этом ваш тренер». «Можете пока снять куртку». Агата просто источала любезность сладким, как патока, голосом. Как по мне, с сиропом она переборщила. Серебрякова поморщилась. «Ну, выбора, я так поняла, особо не было. У меня действительно сегодня тренировка, так что я бы хотела как можно скорее уехать», ответила Алиса и, неторопливо расстегнув молнию, выскользнула из блестящей черной курточки. На меня она бросила все тот же презрительный взгляд. Я скупо улыбнулся, разглядывая ее плечи и руки. Знакомая куртка. Сильные плечи. Заметные мускулы. Это тебе не вялая мажорка, падающая в обморок от переутомления. Это тренированная спортсменка, будущая олимпийская чемпионка, которая вырвет за победу кадык у своих конкурентов. Или возьмет в руки молоток и разобьет им голову. Характер в ней чувствовался за версту. Хотя, чему тут удивляться, если ей прочили олимпийское золото? Без характера этого никак не добиться. Такая девушка ради медали пойдет на что угодно. «Давайте тогда сразу перейдем к делу», — предложила Агата. «Что вы делали позавчера вечером примерно с 18 часов?» и вплоть до утра следующего дня, когда было обнаружено тело Романова. Алиса дернулась, но моментально взяла себя в руки. Она закатила глаза, показывая, как ее раздражают наши расспросы. Нос не зашла до ответа. Собственно, ничего особенного. Была на тренировке с утра, где-то с семи. Потом уехала домой, пообедала съездила в салон красоты, к массажисту, и все. Потом вернулась домой и легла спать. А утром мне позвонили и рассказали. Она наигранно задохнулась, прижала ладонь к рту, но глаза, серые как сталь, остались сухими. За технику, может, я и поставил бы ей шесть но за артистизм не больше двойки. Нет. Это и не жаль парня. А если и было, то все уже отгорело. «А Романова вы не видели?» — напирала Агата. Серебрякова тряхнула головой. «Нет. Ну, может, мельком, если он был в спорткомплексе, но я его не заметила. Хоккеисты позже обычно тренируются. Мы уже уходим». «Так его жаль. Кому могло в голову прийти? Просто ужас» в голове не укладывается. Изобразить ужас у нее вновь не получилось. Однако Алиса словно пыталась отогнать какое-то неприятное чувство. Она нахмурилась, затем усилием воли убрала эту волну с лица и вновь уставилась на Агату. Та молча смотрела на нее, не мигая. Алиса заерзала и вызывающе подняла подбородок. «А что такое?» «Вы с Антоном встречались?» «В смысле, как пара?» спросила Агата. «С чего вы взяли?» ощетинилась Серебрякова. «Мать сообщила». «Ну и вот с этого», сказал я и показал ей фото, где Алиса красовалась с букетом желтых роз. Она поморщилась и фыркнула. Агата вынула из папки фото, упакованного в пакетик, жёлтого лепестка. Алиса тупо смотрела на него, открыла рот, чтобы возмутиться или соврать, а затем махнула рукой. Мне показалось, она успокоилась и решила, что ей ничего не грозит. Ай, всем давно это известно. Я просто не хотела впутываться, потому сразу не сказала. Ну, типа того, да, были парой. Точнее, Я позволяла так думать. Ему, конечно, хотелось бы. Но я не относилась к этому серьезно. У меня много поклонников. Бегают за мной, как собачонки. Ну и он тоже бегал. Даже домой подвозил. Родители были не против. Взаимностью я не отвечала. У него репутация такая. По-моему, он уже со всеми переспал, с кем мог. Так что ничего особо рассказать не могу. В тот день он подарил мне букет роз. Заехал рано утром перед тренировкой. Ну и вручил. Вы подписали фото, вот и все. Причем незадолго до того, как было найдено его тело. В лес я. Выходит, вы уже знали, что он мертв? Алиса побледнела, прищурилась так, что от глаз остались одни щелочки. Но когда открыла рот, ее голос был металлическим, как кинжал. Слушайте, вы, как вас там? Что я написала, мое дело. Это никого не касается. Я уже сказала, что не видела Антона в тот вечер. Ясно вам? Давайте сэкономим друг другу время. Холодно сказала Агата и развернула к ней монитор. Алиса уставилась на видеозапись, на которой она в компании Романова входит в здание бассейна. На ее щеках вспыхнули красные пятна. Она заёрзала и застучала ногой, выбивая нервную дробь. «Это вы», жестко сказала Агата и ткнула ручкой в смазанную фигурку девушки в точно такой же куртке. «Это Романов. Кто все остальные?» «Я его не убивала», торопливо выпалила Серебрякова. «А кто убил?» «Я не знаю». «Никто. Мы были там часа четыре» а потом ушли все вместе. И Антон с нами. Назовите имена всех остальных. Алиса помедлила, собираясь с мыслями, а затем, словно шагнув в ледяную воду, с ядовитым удовольствием перечислила. Димка Сомов. Это лучший друг Антона. Он за мной в свое время пытался ухлестывать, но я его отшила. Девчонки из команды. Таня Еремина, Лена Балуева. И эта шлюшка, Алекс Кротова. И еще Денис. «Что за Денис?» – насторожился я. «В команде ни одного Дениса не было. Это я точно знал». Серебрякова наморщила нос и раздраженно ответила. «Да откуда я знаю? Обслуга может. Он нас и впустил. Наверное, работает там. Он всегда нас впускал. Ну и зависал с нами» но особо про себя не рассказывал. Он из таких, из молчунов. «Что вы делали в бассейне? И как вообще туда попали?» спросила Агата. «Ну, что мы делали? Плавали, дурачились, тусили, пиво пили, хотя нам нельзя. Ну, а что? Это было такое приключение. Месяц назад Антон предложил «Пойдем в бассейн ночью». Мне показалось это романтичным, интересным. Мы стали ходить регулярно. А в этот раз я понятия не имела, что мы будем там не одни. Пришли, а Димка притащила этих. Видите ли, скучно. Мы обжимаемся, и ему тоже хочется. Но девчонки мне тоже не обрадовались, хотя я плевать хотела на их мнение. В тот вечер Антон и Димка заехали за мной, а девчонки подошли позже. Денис открыл нам двери. Мы вошли, немного поплавали. Я пару раз прыгнула с вышки, но мне быстро стало скучно. Это же не пляж, не позагорать. Несколько раз я порывалась уйти, но Денис был против. Ему не хотелось двери открывать и закрывать. Там что-то с кодом сигнализации или типа того. Только все вместе могли войти и выйти, чтобы не вызывать подозрений. Пришлось ждать, что удовольствие мне не доставило. Но мы ушли все вместе, я клянусь, и Антон был жив потому что мы еще минут пять разговаривали после этого. Если он вернулся в бассейн, то я к этому никакого отношения не имею. Вы не боялись, что ваш тренер узнает, чем вы занимались в бассейне? А чем я таким занималась? Окрысилась Серебрякова, и ее глаза метнули молнии. Ну, пришла среди ночи, и что? Замков не взламывала, не хулиганила. Не моя ответственность. Поплавала, попрыгала в воду, и все. Что тут такого? Мы уже пару раз так делали, никто не догадался. Потом я была уверена, что и в этот раз никто не узнает. Антон сказал, что обо всем позаботились. Камеры выключены, как всегда. Как всегда. То есть Алиса прекрасно знала, что во время их свиданий и тусовок в бассейне камеры не работали. Интересно, кто еще знал об этом? Я не стал дожидаться и задала этот вопрос. Алиса равнодушно пожала плечами. «Ясно. Значит, все причастные могли об этом знать». «Вы выходили из бассейна?» — настаивала Агата. Алиса посмотрела на нее уже с нескрываемым раздражением. «Не помню. Наверное. Может быть, в туалет. Да, я бы ходила в туалет. А остальные?» «Послушайте, мне что, больше нечего делать?» Только следить за тем, кто отлучался в сортир? И какая разница? Антон был жив, когда мы уходили. Что было после того, как вы вышли из бассейна? Ничего. Я вызвала такси и уехала. Одна? Да, сказала Алиса, но ее взгляд вильнул. А все остальные? Они тоже разъехались? Не знаю. Я за ними не следила. Я вообще не при делах. Послушайте, да, я написала в своих соцсетях вот и все, но это не было связано со смертью Антона. Я просто решила его бросить, потому что он не вызывал у меня никаких чувств. Я его не любила. Последнюю фразу она произнесла с нажимом, поскольку очень хотела, чтобы мы ей поверили. Но мы усомнились, во всяком случае я. Тоска в голосе Алисы была неподдельной. Когда за ней закрылась дверь, я повернулся к Агате. «Что думаешь?» Та постучала себя ручкой по зубам, поморщилась. Я тоже невольно содрогнулся, почувствовав, как заныли зубы. Она соврала как минимум пару раз, если верить моим ощущениям. Глубокомысленно ответила Агата. Когда сказала, что романов для нее ничего не значит, И еще, что не знает этого Дениса. Что-то в ней дрогнуло, будто она не хотела о нем говорить. В списке персонала Денис не значится. Точнее, есть один, но он не подходит по возрасту. К тому же, жутко толстый. А этот молодой, тощий, и он совершенно спокойно открыл Романову и компании дверь. «Ты заметила?» что она явно была там ночью не в первый раз, спросил я. Агата кивнула. Да, будто само собой разумеется, что кто-то открывал им двери. Сверься с отделом кадров. Может, там всплывет Денис в числе уволенных сотрудников? Ведь знал он откуда-то коды сигнализации, да и в серверную дверь открыл. Господи, к чему такие сложности? Дали бы ему по башке где-нибудь в подворотне и концы в воду. «И мы бы никогда никого не нашли», — усмехнулся я. «Тут хоть шансы есть. Зуб даю». Романова завалил кто-то из компашки друзей. «Побереги зубы», — посоветовала Агата и постучала ручкой по своим, заставив меня вновь поморщиться. «Чует мое сердце, у нас будет распрекрасный глухарь».